Они шли вперед, говоря на всякие разные темы. Прежде чем добраться, некоторые члены группы получили легкие ранения, в остальном никаких сложностей не было, и они добрались до деревни, о которой говорила Роуз ближе к вечеру. Деревня и правда была почти такой же. Самая обычная сельская деревня. Были следы, что тут недавно жили люди, но когда они вошли в деревню и осмотрелись, то не нашли никого. Если так подумать, что-то же должно здесь быть пройдя по дороге Рорен встал на центральной площади и посмотрел на густой лес на севере солнце уже садилось а из-за листвы в лесу была непроглядная тьма потому лес смотрелся жутко хотя это все еще был лес каких полно повсюду ничего не осталось может ли это быть нападением монстров устоявшие рядом олепец в руке были овощи и веленое мясо и рорен посмотрел на нее с легким упреком тут есть склад, но вся просто сгниет или высохнет Тебе не кажется, что вместо того, чтобы бросить это все, мы можем использовать это с пользой? Если найдем жителей, заплати. Роран не хотел брать еду людей, которые находились неизвестно где. Но и Лепис была права. Если они оставят все это, еда сгниет или высохнет, и ее уже не съесть. Потому он мог понять и необходимость съесть все это. В общем, если они съедят еду и потом найдут ее владельцев, то надо будет заплатить. Лепис же собиралась просто все умыкнуть. Потому ее точно больно кольнули. Ладно, так и сделаю. Неохотно Ляпис согласилась заплатить. Вроде они разобрались, но почему-то Ророну казалось, что девушка уверена, что платить они ничего не будут, ведь она прямо на его глазах спокойно стала собирать еду. Свежими их не назовешь, и все же это овощи. Ужин вечером будет вкусным. Рад знать. А остальные где? Сказал Рорен и увидел, как Анжи остальные вытаскивают из домов сосиски и бочки. От удивления у мужчины перехватило дыхание, а когда он увидел, как Крас вывел корову из зомбара, непроизвольно сглотнул слюну. «Вы что делаете?» Рорен думал, что им сказать, а Краса остальные начали оправдываться в манере ляпис. Мужчина тяжело вздохнул и положил ладонь себе на лоб. Ему казалось, что они воспользовались отсутствием жителей и решили обворовать деревню, Но внутри отдавался девиз авантюристов «Можешь использовать – используй, можешь съесть – съешь». «Если найдем жителей, вы заплатите! Поняли? Сурав ты в таких вопросах, Раран!» Восхищенно сказал Крас, выводя корову, которая в сарае успела исхудать. Хоть голодная смерть ей пока не грозила, но это свидетельствовало о том, что те, кто о ней заботились, уже какое-то время назад куда-то делись, вот только было непонятно, куда ушли селяне. Что ты собрался делать с этой коровой? Подумал, вдруг у нее молоко есть? Она совсем худая, нет у нее молока. Верни животное. Ладно, и все же скотине повезло. Без людей ее не сожрали монстры или хищники, спокойно сказал Крас, и Роран задумался. На животных в сельской местности часто нападают монстры или другие животные, даже если рядом есть люди. Раз о деревне никто не заботился, должны были напасть. Так что было странно, что корова успела исхудать, а никто так и не пришел. «Можно ее хоть покормить? А то жалко, если с голода умрет. «Ага, без проблем. Я помогу». Неизвестно, что случилось с жителями деревни, но животные пока были живы. Морить их голодом было ни к чему, потому Роран согласился помочь Красу. За это время потемнело, и они стали обустраиваться в центре деревни. Конечно, они думали занять какой-нибудь дом... Но никому не хотелось оставаться в доме, чьей хозяин исчез по неизвестной причине, за исключением разве что Рорана. Не бывали вы на поле боя. Там рядом с трупами спать приходится. А если труп обратиться в нежить и нападет. Бывает. Не скажу, что такого не случалось. Роран сказал, что были солдаты, которые не позаботились о трупе, и тот обращался в нежить и убивал. И чтобы этого не случилось, то по-хорошему надо носить с собой веревку, чтобы связать трупа. «А если по-плохому?» – спросила Анджи, и Роран непринужденно ответил. «Можно отрубить голову и конечности. Даже если труп обратится, двигаться не сможет. А лучше бы не спрашивала». Скривило лицо Анджи, а для Рорана это было обыденностью. Вместо переживания по привычке он уже ничего не чувствовал. Конечно, неприязнь осталась, и все же, повторяя это раз за разом, мужчина успел привыкнуть. «Давайте лучше есть». У нас ведь сегодня прямо пир? Верно. Мы достали еду, и на животных убедились, что вода в колодце нормальная. Во время осмотра они убедились, что источник воды деревни был в норме. Воду Ророн вначале налил на руку, изучил ее, попробовал, после чего выплюнул и стал ждать. Потом попробовал и убедился, что все нормально. Потому смог сделать вот, что все хорошо. Вроде проблем нет. Но перед употреблением лучше вскипятить. Поняла! «Использовать очищение?» «Ни к чему. И вообще, если бы ты сделала это, мне бы не пришлось самому проверить. «Не то чтобы я не доверяла этой силе, но вдруг там есть что-то, что проявится только когда выпьешь». Роран подумал, что такое и правда может быть. И остальные стали с опаской смотреть на воду. «Если мы очистим часть воды, то можем примешать камеющиеся, и тогда шанс заболеть будет ниже». «Сейчас у них было две жрицы». Они могли использовать больше божественных заклинаний, но это была простая трата сил – переводить все на воду. Очищение – простое заклинание, потому я использую. Госпожа Лору, пусть вас держится, – сказала Лэпиз и использовала способность на воде. Сила Лору, похоже, была выше, чем у Лэпиз, потому стоило ограничить использование более мощных заклинаний вроде исцеления, где эффект зависел от силы, а эффект очищения был одинаковый для любого. Потому лучше было, чтобы это сделала Лепис. Лору более компетентна, как жрица? К сожалению. Такова уж эта профессия. Хоть Леписа сказала это слегка наигранно, Ророн подумал, что это вполне логично. Все же на самом деле она была демоном, потому чисто по силе она превосходила Лору. Но сказать об этом он не мог. А вот в разнообразии умений и божественных заклинаний Лору ее превосходила. Это разница в вере? Да, можно и так сказать. Слегка разочарованно согласилась Лепис, но тут ничего нельзя было поделать, потому что, чтобы утешить ее Рорен похлопал девушку по голове. А тем временем Лепис приготовила ужин, хотя он и не был особенно сложным. Они собрали то, что нашли в домах, там же достали кастрюлю, где-то добыли соли, собрали растения возле деревни, но куда приятнее есть горячий суп, чем засушенную еду. Только хлеб они использовали собственный. В деревне тоже остался хлеб. Но он уже успел весь покрыться плесенью. «Здорово, когда женщина умеет готовить!» Посреди жуткой деревни жители, которые куда-то ушли, от безделья заговорил Крас, а Ророн, выискивая подвох, дал холодный ответ. «Не советую пытаться ее соблазнить. Я не увожу чужих женщин!» «Мы не спим вместе!» «Вот как? Значит, у меня есть шанс!» Ророн вонзил мечунок Краса. Прямо перед парнем появилась черная стена, на которой отражалась его застывшая улыбка. «Ты что-то сказал? Быстрее бы поесть!» Рорен спросил так, будто и не втыкал меч прямо у ног Краса, а тот сразу же мягко ответил. В зависимости от ситуации его храбрость и смекалка могли поразить любого.